Малый Знаменский переулок, дом 1А, фамильный герб на воротах. Флигель-усадьба. По-видимому, именно здесь с сентября 1885 года нанимали квартиру супруги Аксаковой, Иван Сергеевич и Анна Фёдоровна. Иван Сергеевич Аксаков, 1823-1886 годы жизни, поэт, критик, издатель, идиолог славянофильства. Анна Фёдоровна Оксакова, 1829-1889 годы жизни, мемуаристка, дочь Фёдора Ивановича Тютчева. К сожалению, Оксакова суждено было прожить здесь совсем недолго, полгода. Иван Сергеевич скончался 27 января 1886 года в своём кабинете, за рабочим столом, редактируя очередной номер издаваемой им газеты Русь. По другой версии флигель, где жили Аксаковы, был уничтожен в 1920-х годах вместе с соседними постройками, когда двор бывшей Галицинской усадьбы очищали от старых строений. На их месте предполагалось сооружение огромного здания библиотеки Коммунистической академии. Единственное, что осталось от первоначального облика здания до сегодняшнего дня это ворота усадьбы, возведённые в 1766 году. Автор проекта – архитектор Жеребцов. Ворота отличаются совершенством архитектурных форм и хорошо найденными пропорциями. На соединяющей арке возвышается многоступенчатый аттик с каменным гербом Голицыных. Герб представляет собой щит, рассеченный по горизонтали. Нижняя часть, в свою очередь, разделена вертикально. В верхней половине щита представлен герб Великого княжества Литовского, скачущий всадник с поднятой рукой. указывающий на литовское происхождение князей галицких. Внук князя Гедимина Потрекей с своим сыном Юрием в 1408 году поступил на службу к московскому князю. Кстати, Юрий был женат на сестре великого князя Василия Тёмного. Один из потомков Гедиминовичи, князь Михаил Иванович Болгаков, боярин царя Василия V, носил прозвище Галиццы Кожной перчатки. Это прозвище и сделалось родовым наименованием Галициных. А сам Михаил Иванович явился родоначальником мельможного рода, и уже сын его Юрий Михайлович стал первым князем Галиц. В левом нижнем отделе щита помещён новгородский герб. В кресле поставлены крестообразно с кипетерах с тремя горящими свечами, и по сторонам стоят, что на задних лапах медведи. Помещение новгородского герба напоминает нам а на местеничестве одного из предков галицных Ивана Юрича в Новгороде в 1583 году в правом нижнем отделе гербового щита изображён крест с двойными концами, так называемый мальтийский крест, заслуги какого представителя рода галицных потомки благодарно отразили в своём гербе. Исторические источники умалчивают. Сама по себе история загадочного мальтийского креста туманна, За ее монашеской, благотворительной, в то же время военной ширмой скрывается много загадок. В одно время опальный орден, в другое — в носоте всех орденов. Во всяком случае присутствие Мальтийского креста в гербе князей Голицыных еще одна тайна, ожидающая исследователей. Заключительным элементом герба является российский государственный герб, изображенный посредине щита.